«Я бы сама удушила этого гада, если бы узнала, что он сделал», произнесла Вэйл, когда мы уже оказались сидящими на одном из уроков. «Почему ты не сказала?» Не видела в этом смысла. Пожала плечами и достала ручку с тетрадью по предмету нормы общественности. Тем более, это не первая наша стычка. «Да, но в этот раз рован превзошел сам себя. Как и я. Да, как и ты. Я думала, что ты только поджогами занимаешься, как истинная ведьма, но еще и топишь машины». Мои губы сами по себе растянулись в улыбку из-за ее слов. «О, смотри!» Взглядом Вейл указала на вход в аудиторию, куда зашла Кейли и ее свита, состоящая на этот раз из четырех девочек. Она перекрасила волосы, озвучила мои и свои мысли подруга. «Выглядит стрёмно Кейли теперь будто твой злой клон». «Да не похожи мы с ней», — отмахнулась я, но сама нахмурилась. «Нет, Нора, теперь вы выглядите еще более похожими». Не стала с ней спорить, проследив за тем, как Келли взмахнула волосами и опустилась на свободное место, а рядом с ней расположились ее подруги. Я вновь прикусила кончик ручки и задумалась о нашем с ней сходстве. «Да нет же. Да, есть общие черты, но не более. Вот с Доусоном мы похожи, но не с кейли Или это я не хочу, чтобы нас с ней сравнивали?» После зашли дружки Рована, но Доусона среди них я не увидела, как и следовало ожидать. Сейчас он в карцере. Я встретилась взглядом Суэсли, у которого сразу же поменялось выражение лица. Вся его доброжелательность исчезла. Там появилась агрессия, направленная на меня. Ранее, когда я была помладше, как и он, то у нас чуть ли не до драки все доходило. Но так как он старше меня на три года, то будет странно, если мы сейчас будем с ним выяснять отношения физической силой. Мне вообще казалось, что компания Рована забыла о моем существовании, когда я перестала на них реагировать. Но, видимо, это правило действовало до того, как я сожгла машину их псевдолигера. Николас положил руку ему на плечо и что-то сказал. Поэтому Уэсли разорвал зрительный контакт, сев через несколько секунд на свободное место неподалеку от Кейли. Я всегда доверяла своему чутью, так вот и сейчас оно говорит мне, что что-то не так. Всем доброго утра! Поздоровался с нами мистер Барлоу. Он временно замещает нашего основного преподавателя, который еще не успел вернуться из отпуска. Я открыла тетрадь и начала частично записывать информацию, чтобы в дальнейшем ее лучше усвоить. Когда пишу, то всегда быстрее запоминаю в сравнении с другими способами. Не могу сказать, что мне нравится учеба, скорее наоборот, но я стараюсь не отставать и быть развитой в тех темах, которые пригодятся в дальнейшем. Мне все еще сложно осознать сам факт бессмертия. Я все еще стараюсь найти способ, как всего этого избежать. Например, узнать, где хранится вся информация на нас. Для этого нужно либо узнать у родителей ровно, потому что вряд ли сам парень знает ответ на данный вопрос в целях безопасности. Но они откажутся, даже если обращусь к своим родителям связаться с ними. И есть еще один способ, незаконный. Взломать компьютер директора. Там наверняка должно быть что-то похожее. Однако я с компьютерами весьма плохо обращаюсь, вернее, никак, за исключением таблиц, поисковика и почты. Но я знаю человека, который в этом профи. Бывший парень Вейл Теодор Лэнгстон. Правда, как только подруга узнает о том, что я задумала, то попытается отговорить или начнет причитать. Поэтому ей не стоит знать. По крайней мере, пока я не узнаю, обладает ли мистер Абрамс стоящей информацией. После этого урока мы отправились на следующий, на плавание, если быть точной. Там мне пришлось избавиться от своего шарфа, который я продолжила носить в стенах школы, поэтому на меня пялились и шептались. «Что смотришь?» – сказала Вейл одной из девчонок, когда у той округлились глаза. Если Вейл предпочитает нападать первой в таких ситуациях, то я стараюсь их просто игнорировать. Я надела специальную шапочку для плавания, убрав под нее все волосы и нацепила очки. После погрузилась под воду, чтобы проплыть первый разминочный круг. С каждым взмахом руки ощущаю прохладное, но манящее прикосновение водной глади. Мир над головой постепенно растворился, а здесь под водой все звуки стали мягче, словно они завуалированы нежным покрывалом из пузырей. Вдох и выдох. Каждый момент создан для того, чтобы оставаться в этом потоке. Через час я вылезла из бассейна, сняв с себя шапочку, под которой все равно частично намокли волосы. Я задержалась, чтобы насладиться моментами, пока осталась одна, когда другие поспешили в душ и переодеваться. В душе тоже провела долгое время, стоя под горячими струями, тем самым пожертвовав большей частью своего перерыва перед следующим уроком. Уже в раздевалке я тщательно просушила волосы и оделась в прежнюю форму, а затем вышла. Следующий предмет у нас не совпадает с Вейл, поэтому я сказала ей не ждать меня.